«Стойте», – приказал Гарбер, – «он не двигается». Пристально вглядываясь в экран и все больше хмурясь, он сосредоточил все свое внимание на силуэте хищника, отступающего к стене. «Воспроизведи схему», – отрывисто сказал Гарбер оператору. Тот поспешно набрал на клавиатуре соответствующие команды, и на соседнем мониторе появилось трехмерное схематическое изображение здания. Оператор набрал еще несколько команд, и изображение переместилось на другой экран. На плане было обозначено расположение всех людей из отряда «Киза». Хищник, стоявший на площадке третьего этажа, начал потихоньку пятиться. Казалось, он хочет подобраться к своим врагам с тыла. «Что это с ним?» – спросил оператор. Отходит подальше, словно… «Он их увидел!» До херига стоявшего сзади и смотрящего на монитор поверх плеча оператора, внезапно дошел смысл происходящего. «Да, кизвалип проговорил он. Гарбер метнул на него быстрый взгляд и снова повернулся к экрану. Он не поверил своим глазам. «Эта тварь заходит к ним за спину», – сказал оператор. «Вели им сматываться, Гарбер», – закричал Херриган. «Они попадут в ловушку». Гарбер в панике вытаращил глаза и уставился в монитор, не зная, что делать. Хериган метнулся к пульту и нажал на кнопку внутренней связи. «Кис, он сзади вас», – закричал Херриган. «На площадке третьего этажа, осторожней». «Что?» – донесся голос Киза. «Кто говорит? Что, черт побери, происходит?» «Он видит эти проклятые лучи!» – воскликнул Хериген. «Выключите лампы! Выключите!» «Черт!» – поняв, в чем дело, выругался Киз. Изображение на мониторе задрожало, Херриган не выдержал и кинулся к задней двери. «Остановите его!» – заорал, придя в себя Гарбер. Двое операторов метнулись к Херригану, но справиться с ним было не так-то просто. Одного он перекинул через себя, а когда тот быстро поднялся, сильно ударил его в челюсть. Другому врезал как следует кулаком и локтем. Оба потеряли сознание и рухнули на пол трейлера. Херриген, не оглядываясь, побежал к двери и распахнул ее. Гарберу некогда было им заниматься. Он уже оправился от шока и понимал, что группа кизов смертельной опасности. Хищнику каким-то образом удалось их увидеть. Гарбер не знал, как именно, но было ясно, что ребят надо срочно выручать. Мгновенно все перевернулось с ног на голову, и охотники сами стали добычей. «Хищник подбирается к вам справа», – предупредил Гарбер. Он напряженно всматривался в экран, по лбу его тек пот. В любую минуту он готов был включить одну за другой камеры, чтобы лучше разглядеть хищника. «Замыкайте круг!» – услышал он голос Киза, который обращался к своим подчиненным. «Занимаем оборонительную позицию!» Его голос прозвучал очень спокойно и четко. Это немедленно повлияло на всех. Группа тут же предприняла тысячу раз отработанный маневр. Они развернулись, встали широким кругом спиной друг к другу и достали оружие. Гарбер совсем забыл о Херригине. Он неподвижно сидел за пультом и, не отрываясь, смотрел на монитор. Все их планы строились на том, чтобы застать хищника врасплох, но подобного не случилось. Гарбер уже не раз видел, на что способна эта тварь. Он застонал и схватился руками за голову. Он чувствовал свою беспомощность, но ни за что на свете не хотел бы оказаться на месте Киза.